Я я друг. Баскетболист? Нет. Спали с ней. Он сыпал вопросами как автомат, спокойно, равнодушно. Моё молчание не смутило его. Вы же понимаете, я говорю как врач, не так ли? Во всяком случае, даже если не спали, то собираетесь. Ну и прекрасно, действуйте. Он откупорил бутылку вина, стоящую рядом с его прибором, и наполнил свой стакан. "Вам не предлагаю. Вино специально для меня, для вас в графине", уточнил он, махнув рукой. Я потянулся к фаянсу мукувшинчику. "Нет, нет, не в этом. В этом сироп из смолы для мадам Шулер". Беатрис обернулась Жанной, напудренной с тщательно уложенными волосами. Я встал, здороваясь с ней. Мне она улыбнулась, а профессору протянула руку. Он коснулся губами пальцев, потом обнюхал их. Чеснок? Она покраснела и ответила, что положила в салат лишь чуть-чуть для меня. Профессор повернулся ко мне, губы его растянулись в улыбке. Он милый. А Добрелони поднял стакан за исполнение желаний. Я все. Раздался голос Астрид. Беатриса бросилась в гостиную, чтобы выключить магнитофон, споткнулся о стул, послышался скрип кресла. и на пороге, опираясь на две палки, появилась грузная старуха в бежевом платье с такой же причёской, как у дочери. Каждый шаг давался ей с трудом, и она постоянно чавкалась из-за скользящих тапочек. "Жанна и Биатриса, помогли ей сесть?" "Ну, на чём же мы остановились?" осведомился профессор. "Январь 17-го". "Тобьшемся на месте. Через 2 месяца точно не кончу". Профессор безнадёжно махнул рукой и призвал меня в свидетели. 3 года одна и та же песня. Астрид скорчила жуткую гримасу и ударила кулаком по столу. Не хочу умирать, пока не закончу историю моей жизни. Профессор уставился на неё, подняв бровь высоко над очками и сжав губы. Потом отодвинулся вместе со стулом, достал из кармана бланк рецепта и принялся его заполнять. Так и быть. Удвою вам дозу. Больше ничем не могу помочь. Зажгите свет, ничего не видно. Беатриса подала нам суп со спаржей и ущипнула меня за плечо, проходя у меня за спиной. Моя болезнь неизлечима, сообщила Астри дочери. У Жанны покраснели глаза. Она кашлянула, намекая, что напротив сижу я. Тогда старуха повернулась ко мне и повторила: "Моя болезнь неизлечима". Я смущённо кивнул. Неизлечимое, но вялотекущее, буркнул профессор, склонившись над супом. Мы молча принялись за еду. Столовая была маленькая: с одной стороны плиточный шкаф, с другой стены сплошь увешаны фотографиями Беатрис в золочёных рамках, а Астрид разминала вилкой отварные желуди. Люстра отражалась у нас в тарелках. Он так и будет всё время молчать. Поинтересовался профессор, поправляя черные очки. Нет, нет, живо откликнулась Беатриса и посмотрел на меня. Горячо, заметил я и подул на ложку. Все лица повернулись ко мне. Я попытался улыбнуться. Но очень вкусно. Ну что ж, вздохнул профессор, вновь склоняясь к своей тарелке. За бараниной он сделал еще один заход. наш молодой человек что-нибудь смыслит в политике? Антуан робко попробовал остановить его Жанна. Я ответил, что нет. Напрасно. Политика помогает сокращать время. Я, к примеру, реакционер. Ещё немного подливки, спросила меня Жанна. Я сразу стал сотрудничать с гитлеровцами. Возможности, которые они предоставили для исследований в области медицины, уникальны. Его слова потонули в смущённом молчании, которое он прокомментировал щёлкнув языком. И ещё уточнил, наклонившись ко мне с довольной улыбкой. Несу, бог знает что. И я кивнул, пока он сквозь чёрные очки оглядывал по очереди всех присутствующих, не пристало нормальному человеку делать подобные заявления, заключил он и стал резать мясо. Я старался привлечь внимание Биатрисы, Делая знаки, на которые она не реагировала, искал её ногу под столом. Своими диагнозами я многих уберёг от депортации, отправлял их в туберкулёзные санатории, где они тоже, конечно, умирали, но хотя бы в человеческих условиях. Какое счастье, что всё это позади, вмешала Жанна с облегчённым вздохом. Тоже мне счастье. Зато я с нетерпением слежу, как набирают силу коммунисты. При коммунизме мои рецепты снова станут на вес золота. Вы что же решили коммунистам заделаться? Грустно осведомилась Астрид. Люди не меняются, меняются вывески. Это моя нога. Обратился он ко мне, и я покраснел в душе и дернул ногу. Да, коммунизм лучший выход для Франции. Либерализм все равно не вернет ее обратно к монархии, а при коммунизме вот увидите буржуазия, которая тут же поливает все эти альтруисты, знать, философы, тут же получит путевки в концлагеря. Еще баранины предложила ему Жанна. Она не съедобна, отказался профессор. Баранину Филипп покупал, сообщил Беатриса. Надеюсь, в следующий раз он будет по разборчивей.